Глава 24. Надежды больше нет. На утро Валентино передали записку. Он мельком заглянул в неё, сказал: "Значит, сегодня. Можно бы в шутку заключить с тобой пари о том, как всё выйдет, но раз мы оба не верим". "Дай-но здесь". Она, сидевшая у зеркала в одной рубашке, вскочила. "Пока лишь брат вызывает меня в верхний". Не переживай, добавил он, и его тёмные губы дрогнули в улыбке. Превратить меня во что-то более кошмарное, у него не получится. Их ушир присмотрет. Он ушёл, оставив Тяну в смятении. Какое-то время она старалась отвлечься, бралась за разные дела, но в конце концов собралась и вызвала экипаж до верхнего. Узкая подъездная дорожка к боковому входу оказалась занята. И кучер свернул к главному подъезду. Тиана вышла, отпустила экипаж и медленно пошла вверх по лестнице, заодно осматриваясь. За последние дни замок заметно опустел. Почти все гости поторопились разъехаться сразу вслед за королём. Уже на самом верху она услышала звук подъезжающей кареты и оглянулась посмотреть, кто это может быть. Карета внизу была самой простой, без гербов. Скорее всего, вообще наёмный, и неказистые лошадки разной масти ещё больше портят ли картину. Из кареты вылез человек, высокий, угловатый, очень худой, чем-то неуловимо знакомый. Он остановился у края лестницы, приложил руку к зрюком к глазам, тоже знакомый жест. В следующее мгновение Татьяна, придерживая юбки, уже мчалась вниз. А прибывший незнакомец раскинул руки, чтобы подхватить ее и радостно заулыбался. А ей хотелось смеяться и плакать одновременно. Брен, о пламя, как же я рада, Брен. Она с размаху повисла у него на шее. Так что он пошатнулся, но все равно подхватил ее и обнял. Здравствуй, сестричка. Не ждали меня, да? Ну прости, я очень хотел тебя повидать. Когда-то она была младше и легче. А он совершенно точно крепче и сильнее. Сейчас брат не выглядел здоровым, но главное, он был свободен. Какое счастье, Брэнд. Теперь все будет хорошо. Как же я рада. Я думала, что ты сразу отправишься домой и ждала письма. Тин, я не мог к ней приехать. Тин, я понимаю, что ты сделала. Я готов сейчас рухнуть перед тобой на колени и благодарить и просить прощения, Тин. О пламя, Бренд, пожалуйста, этого не нужно делать, прошу. Он так взволнованно на нее смотрел, что она испугалась и не бросится ли он на самом деле на колени. Пойдем. Она схватила его за руку. Поднимаясь, она глянула вверх и вздрогнула. На площадке над лестницей стояла герцогиня и смотрела на нее. На них с Брендом. Очень из задачи насмотрелась. И рядом с ней был её якобы брат, тот красавчик виконт Торин Трейвэрен, сын её отчема. И Теана сразу вспомнила Авертина в объятиях этого брата и поняла, что только что видела Авертина. В точности то же самое, что когда-то так потрясло её Тьяно. Какая усмешка судьбы. Действительно ведь то же самое. И всё же разница была. Потому что рядом с Тианой шагал её родной брат, а никакой и не какой-и-не сын отчема, с которым она якобы провела детство. И ничего в сущности страшного не было в том, что они вот так бурно поздоровались. "Идём же". Она подтолкнула Брена, который беспокойно поглядывал то на неё, то на Вертино. "Это моя невестка, герцогиня Нивер. Я сейчас тебя представлю". Герцогиня и виконт, конечно, ждали. Герцогиня играла бровями и выглядела очень заинтересованной. Миледи, ми лорд, это мой брат, барон Брен Рори. Он решил навестить меня по дороге домой. Я так и поняла. Добро пожаловать в Нивер, барон. Задержитесь с ним немного, мы будем рады. Голос и улыбка Вертины были сома теплота. Брен поклонился, поедая герцогиню восхищённым взглядом. Да чего там? Он, кажется, был потрясён, что не укрылась от виконта. Тот откровенно забавлялся, разглядывая нового родственника Айдов. Это мой брат, виконт Торин Трейверин. Лорд Торин, барон Рурия. Кажется, Бренн в упор не видел виконта. Но авертина должна была растаять лужицей под его восхищённым взглядом. Тиане даже захотелось ткнуть брата в бок. и ударить чем-нибудь по голове, не очень сильно. Его здоровая голова крайне нужна была матери и сёстрам. Тем временем из боковых дверей выплыла графиня Каридан, которую осторожно поддерживал под локоть слуга. Вид на старой даме стало лучше, и она решила прогуляться. Снова представления, поклоны, улыбки, взгляды. Я прикажу определить комнаты барону. сказала Верти натяняя: "Или хотите поселить его у себя? Это решайте с лордом Валентаном, так или иначе я распряжусь". Они наконец разошлись в разные стороны. Цьяна повела Брена в замок. Тот не мог опомниться, выглядел так, словно по голове его всё-таки ударили. Герцогиня Нивер, виконт Трайверин, мы с ним уже виделись в Гартене 2 года назад. Конечно, он меня не запомнил. Я был со. А ладно. Графиня Каридо – это же мать первого министра. Ты сестричка теперь вращаешься только в таком блестящем обществе. Не ослепла еще? Он пытался иронизировать. Ничуть. А я, дорогой брат, теперь жена брата герцога. От моего вида у тебя глаза не щиплет. Вернулась Яна. Ну, к тебе-то я привык. Не оценил иронии барон Рори. Хотя ты очень похорошела, сестрёнка, это верно. Но герцогиня такую женщину раз увидишь и не забудешь. Да что, не согласна? Откуда я знаю? Мы женщины иначе видим женщин, чем вы, мужчины. Она восхитительна, Тин. Она она жена лорда Кайрона Айда, герцога Нивера. Лучше очнись, скорее, брат. Она притворщица, и у неё отвратительный нрав. Уж кого, а её, я бы согласилась не видеть никогда. Вы женщины не бываете справедливы к другим женщинам. О, пламя! Мне подождать, пока в твою голову вернётся разум, или лучше не ждать, а окунуть тебя в фонтан или в море? Я могу распорядиться, пользуясь своим положением, почему нет? Ладно, тебя тень Я постараюсь помалкивать о прекрасной хозяйке Нивера. Вы же не дружите? Он, кажется, приходил в себя. Хотя зря, она же чудесная вижу. Ты лучше расскажи мне про мужа. И как ты тут живешь? Тетушка упоминала, что твой муж страшен только внешне, а так он ничего, датин. Это верно, или она просто меня утешала? Мой муж замечательный. Мне быстро стало все равно, какой он внешне. Хм, я думал, девушкам нравится все красивое. Ладно, это ерунда. Но пока я добрался до Неверсола, я кое-что слышал. Как он чуть не растерзал кого-то там на охоте. Точнее, растерзал, но съесть ему не позволили. Что? Изумилась Яна. Какая чушь! Это правда, что такое говорят? Ну, на постоялом дворе, где мы останавливались, только об этом и говорили. Тин, всё же придумать такое про мужа сестры, я бы не догадался. Да ещё после того, как его хвалила тётушка Элла. Это всё неправда, надеюсь. Конечно, он защищал меня от одного зарвавшегося негодяя. И не рвал, а просто ударил. Просто он сильнее любого человека, вот и спасибо, постараюсь ему под руку не попадаться. Брена. Ладно, не сердись, сестренка. Я все понял. Просто люди, они такие, предпочитают быть глупее, чем могли бы. А трепать языками самое дешевое развлечение. Не огорчайся. Он обнял ее. Аттина подумала, что это, пожалуй, еще один аргумент за то, чтобы снять заклятие с Валентина. А где же тетя Элла? Ну, сначала она лично хотела сдать меня под стражу матушке, но потом нашла другие дела. Она встретила в городе не подругу, которую не видела много лет. Эта подруга оказалась настоятельницей монастыря и созвала её к себе погостить. Да, неожиданно. Они шли по галерее второго этажа, когда с противоположной стороны навстречу им вышел невысокий пожилой мужчина. Почти старик с выразительным лицом, тяжёлой квадратной челюстью и когда-то сломанным носом. Его сопровождал один из секретарей герцога. Они оба поклонились, сравнявшись с Стяной, и она отметила, насколько знакомо ей лицо старика. Очень знакомое. Они когда-то встречались. Эта тяжёлая челюсть, ямочка на подбородке, пустой, бездумный взгляд. Старик явно не узнавал её. Она одновременно с брэнном посторонилась, пропуская старика и секретаря, и в замешательстве посмотрела им вслед, селись понять, что же такое её сейчас обеспокоило. Старик крепкий, сильный ещё должно быть. Совсем седые волосы, сломанный нос, бесцветные какие-то глаза, в правой руке кожаный футляр для бумаг, новый, явно недавно сшитый костюм. Что такое, Тин? Бренк о снулся ее руки. Кто это такой? Ничего, что-то показалось. Пойдем. Сегодня в замке ожидали Дайна. Вспомнила Тьяна. Дайна? Она замерла. Тяжелая челюсть, ямочка на подбородке, босые ноги, камзол без рукавов с восемью пуговицами, закатанные рукава рубашки, никакого сломанного носа. И холод пронзивший вдруг всё её существо, но сначала руку, правую руку, когда она коснулась его ледяных пальцев. Он просил прощения. Дайное. Это его значит, она видела тогда в голубятне, молодого, двадцати с чем-то лет, призрачного. Это ведь значит мёртвого. А этот живой, то же самое лицо, но лет на 30 старшее. всё совпадает он и должен быть старше настолько но этот держит бумаги в правой руке а тяни он тогда подал левую остановитесь подождите эс она не помнила как зовут секретаря эс дайна подождите это был не дайна неправильный дайна не тот потому что живой надо спросить у хоера могут ли живые являться в виде призраков Сиена думала об этом, пока неслась следом за стариком и секретарем. А Брент топал следом. И где они? Явно свернули куда-то. Что случилось? Брат изловчился и схватил её вахапку. Его надо догнать. Это не дайно, понимаешь? Где стража? Стража. Естественно, Брент ничего не понимал. А стражник появился из-за поворота коридора. Отсюда ушёл человек, старик. Его надо догнать. Начальник караула сюда. Догоните его и скажите герцогу немедленно. Прибежал начальник караула и некоторое время хлопал глазами, стараясь уразуметь, кого ловить и что именно сказать герцогу, кроме того, что в Следе Айт творится неладное. Наконец Брен Рори рискнул взять инициативу на себя. Отсюда сейчас сбежит преступник. Пошлите людей ко всем выходам и к воротам тоже. И найдите срочно герцога или вашего начальника. Герцогу надо сообщить. Шевелитесь, милейший. Я оборон рори, брат леди Айт. И он кратко описал внешность старика. Так или иначе колесо закрутилось, и через десять минут все всем стало почти понятно. Атиана сидела в кресле в библиотеке верхнего и второй раз не спеша объясняла про Дайне и про призрака из голубятни. Надо сказать, и его милость, и Хойр, который нервно расхаживал по комнате, поняли всё быстро. Этот барон Рори, стоящий за креслом сестры, пребывал в замешательстве. Он левша. Можно убедиться, что настоящий Дайна был левшой. Цяно умоляюще посмотрела на Хойра. Постараемся, мрачно пообещал тот. Вы не говорили, что призрак был левшой, миледи. Я только сейчас поняла это, Эс, всхлипнула Тиана. Он подавал мне левую руку, и ведь живой не может быть призраком. Скорее всего, нет, миледи. Если дайна поддельный, что тогда стоит свидетельство королевского колдуна? расстроенно пробормотал Герцак. Ведь он подтвердил кровь дайна, так? Это пока непонятно, милорд. Как это поддельный или дайна? Я хочу поговорить с ним, попросил Ацьяна. Пусть его приведут, прошу вас. Да, да, Ти, ну успокойтесь наконец. И где там Дайна? Куда он успел провалиться? Герцк начинал потихоньку выходить из себя. Дверь с треском распахнулась, едва не сорвавшись с петель, и в комнату одним прыжком влетел Валентин Айд. Барон Рори при этом отшатнулся так, что чуть не свалился. Валантон выхватил Цяно из кресла. Что случилось, Тин? Тот призрак был дайной. Валантон, дайный мертв, фон призрак. Цяно уткнулась лицом в камзол Валантона из кремового шелка. Абарон Рори сделал мучительное глотательное движение, стараясь окончательно прийти в себя и избегая смотреть на лорда Айда, точнее на сестру в объятиях чудовища. Что происходит? Вас кликнула, вбегая Авертина. Его задержали, заглянул стражник. Уже ведут. Он твердит, что ничего не украл. Старика привели в библиотеку двое стражников. Если раньше, когда они столкнулись на галерее и лжедайно показался тя не безучастным, то теперь он определённо был очень испуган. Мы ведь обо всём договорились, ваша милость, пролепетал он. Я сделаю, что должен. Вы будете довольны, ваша милость. Он метался взглядом по всем присутствующим в комнате. Теяне даже стало его немного жаль. Не похож он был на злодея, никак. Не волнуйте, смелейшей, сказал Герцог. Всё в порядке. Знаете, вот эта леди кажется знакома с одним вашим родственником. Представьте себе и прошу вас. Меня зовут РТсвард Дайна, сын Камрая Дайна. Пришла пора исправить старые ошибки и заодно восстановить справедливость по отношению к моей семье, добрые господа. Забубнил старик. Что это значит? Зачем? воскликнула Авертина. Но Герцэг знакам попросил её не вмешиваться. Сияна, посмотрите, вы видите ещё различие с известным вам эсом. Он ободряюще взглянул на Тьяно. И напомните, как звали вашу мать, милейшей? Левантия Дайна. Леди Левантия, поправился он. Она была благородного рода, знаете ли. Хоер кивнул, подтверждая. Дайте, пожалуйста, руку эс. Сияна протянула руку, и старик нерешительно подал свою, правую. Она коснулась его дрожащих пальцев. У него были крупные, тяжёлые кисти рук. Такие бывают у людей, всю жизнь занятых тяжёлой работой. У призрака руки были меньше и аккуратней. Этот человек больше не казался ей таким уж похожим на того призрака, ничем, кроме формы челюсти. И еще призрак был выше ростом определенное, и не щурил глаза, словно он полуслепой. У них разные руки, у этого крупнее, тот выше ростом. Вы меня плохо видите, с? Спросила она. Если это настоящий Эрдайна, кто был призрак? Родственник, брат? И при чем тут дерево? У меня с детства слабые глаза, Миледи. Трудно служить на корабле, имея плохое зрение, заметил Валентон. В королевский флот таких не берут, верно? Новые плавали на торговце, конечно. Ронше лучше видел, ми лорд. Старик закивал головой. Где растёт дерево? спросила Тиана. Они всюду растут, ми леди. Он недоумённо пожал плечами. Почему на вашем гербе изображена змея? Что это означает? спросила она почти наугад, просто чтобы протянуть время. Она ничего не знала про Дайне, кроме их герба и девиза. Его сказал король. Старинный род, герб без надписей. Круг, дубовые листья и свиренувшая лисица. Охраняем своё. Сейчас старик ответит, конечно, что на его гербе нет змеи. И есть он всё-таки дайная. Храняем свою, сказал старик. Змея её охраняет, значит, милордая. Вот это было неожиданно. Мужчины переглянулись. Змея на гербе дайная, уточнил Герцак. Свернувшаяся в кольцо или какая-я. Именно так, милорд, поторопился согласиться старик. Свернувшаяся. Но на гербе дайной нет змеи. там лисица. Вы не знаете, как выглядит ваш герб? Старик молчал, затравленно озираясь. Страшники подобрались и теперь не сводили с него глаз. "Я забыл, ми лорд", выдавил он. "У меня была трудная жизнь и плохие глаза, давно не видел этого герба. Я думал, что благородный человек на смертном одре не забудет свой герб и девиз". А как снимать заклятия с моего брата, помните? Я сделаю всё, что нужно, ми лорд. Я помню всё, что нужно, выкрикнул он, тяжело задышав. Мы уже точно знаем, что вы не Эрдайна, резко сказал Герцак. Потому что настоящий Эрдайна, оказывается, много лет наведывался сюда в качестве призрака. Благодаря его сходству с вами, мы поняли, что это балон. Вы не знаете, как выглядит семейный герб? Но знаете девиз. Герп вам не показали. Я плохо вижу, самозванец опустил взгляд. Я не разглядел. Я хотел своего ми лорд, моё кровное право. Кто вы, родственник Дайная? Голос его милости теперь был холоднее льда. Если вы ответите на мои вопросы, то по крайней мере не потеряете жизни и здоровья милейшей. По крови я Дайная. Моя мать сложила леди Левантия, и пока её беременную не выгнали вон. Я вырос в Кандрии, ваша милость, Сарталия, работал в канатной мастерской. Непризнанный бастард. Но я понял, кивнул Герцак. О каких тогда кровных правах идёт речь? Только настоящих дайны не осталось, вздохнул лжедайная. Только я. Я бы получил землю, возродил бы род, может быть. Я пока в силах вала всевышнему, а уж с землёю и благородным званием мы подавно. Вы сумели меня удивить, милейший, такими рассуждениями. Покачал головой его милость. Кто это придумал? Я, милорд. Повысил голос старик. Я сам, конечно. Вас признали дайное. Кивнул герцог. А потом что? Вы ведь не можете расклодовать моего брата. Не могу, тихо согласился самозванец. Но когда заклятие спадёт, вы дадите мне землю и деньги, милорд. Вы подписали бумагу. Все изумлённо молчали, и только Валентон Айд негромко рассмеялся. Вы надеялись, что заклятие спадёт само, а вы за это получите награду, уточнил его милость. Да, милорд. Заклятия чаще всего имеют срок и снимаются сами собой. Так ведь? Что я потерял бы, если бы просто подождал, надеясь на лучшее? Без хитрость, заметил старик. Хорошо, кивнул Герцак. Я восхищён. Но всё-таки, кто придумал это? Кто помог вам сделать бумаги, дал амулеты, научил, что говорить? Кто стоит за вами? Старик молчал. Вас сейчас отведут в тюрьму, сказал Герцак. Между тем ясно, что вас обманули. Я могу быть милостив вам. Кто научил вас сделать всё это? Друг семьи Дайна, который желает, чтобы древний род возродился, дрожащим голосом ответил старик. Да благословит её пламя. Я не скажу о ней ни слова. Тьяна услышала о ней какая-то женщина, Посторонняя кошка. Значит, эта кошка не просто пробегает мимо, она что-то предпринимает. Послушайте, мягко сказал Герцог. Вы заслуживаете наказания за мошенничество. Но я согласен, что дайно славный род, который следует возродить. Поэтому обещаю, что если заклятие действительно снимется, вы получите свою награду. Слово герцога Нивера. Но только если вы сейчас же расскажете о своей сообщнице всё, что знаете. Абсолютно всё. Ответите на все вопросы. Согласная? Или суд и тюрьма. Теперь все без исключения изумлённо уставились на его милость. Тот сделал знак молчать. Слово герцога Нивера. Старик ненадолго задумался. Хорошо, милорд. Если дадите слово, я расскажу. И если поклянётесь кровью. Я уже дал слово. Герцк был над диво терпелив. И клянусь кровью. Погодите, воскликнул вдруг Хоер. Вы ничего не станете рассказывать, возьмите назад своё слово, милорд. И бросился к лжедайне, который уже хрипел и валялся на пол. Хоер сорвал с его шеи какую-то подвеску на шнурке, быстро стёрнул кафтан с сапоги. Несчастный мошенник тем временем уже бился в конвульсиях. Когда колдун добрался до рубашки, старик дёрнулся последний раз и затих. Не успел, пробормотал Хоер. Простите меня, лорд. Он мёртв. Что это значит? крикнул Герцак. У него амулет на молчание, милорд, где-то в одежде. Ещё этот несчастный не устоял перед вашими посулами и искренне решил рассказать вам всё, что знает. Амулет сработал и убил его. Это редкость, ми лорд. Последний раз я видел такую смерть лет 10 тому назад в Гарэтене. О, пламя. Герцогиня упала в кресло и закрыла лицо руками. Но уже через мгновение в негодовании взглянула на мужа. Вы всерьёз обещали отдать ему обещанную плату, несмотря на такой обман? Нет, конечно, пожал плечами Герцак. Заклятие Валентана исследовано тщательно. Мы точно знаем, что у него нет срока. Оно само никогда не снимется. Этого человека обманули и использовали. Но кто? Кто всё придумал и устроил первую встречу? Кто оплачивал колдовскую защиту? Мы так поторопились, ми лорд, с упрёком сказал Хоэр. Цяна опять спрятала лицо на груди Валентана. Он обнял её и сказал: "Вот и всё. Мы покончили с этим. Слышать больше не хочу". Но кому это было нужно? Зачем? Ради кого он умер? воскликнул барон Рори, который стоял, вцепившись обеими руками в спинку кресла. "Вот именно", согласился Герцак. И это важнее всего. Кому и зачем? Где документы? Он повернулся к страже. У него должен быть футляр с документами. Дайте. Мы вытащили его из кареты, ваша милость, воскликнул стражник. Футляра не было. Так принесите, велел Герцак, и стражник бегом кинулся исполнять. Он ваш хоер, бросил Герцак, показав на труп. Мне полный отчёт. Пошлите в Гаротон, вы требуйте других мастеров, если нужно. Я всё оплачу. Вообще всё. Я хочу понять, кому и зачем нужно обязательство, по которому никто и никогда ничего не получил бы. За свою жизнь я подписал кучу бумаг. Но кровное обязательство дал впервые, задумчиво сказал Валентан. Моя подпись и кровь на гербовой бумаге. Кто-то собрался колдовством подделывать мои расписки. Герцог хмуро кивнул. А тья надумала. А Инора обещала смерть. Случилось уже две. Это все или будут другие? И герцог больше не верил в возможное снятие заклятия вообще. И ясно дал это понять, давая обещание мошеннику. Даже не обещание. Он поклялся, уверенный, что его клятва исполнена быть не может. Значит, веры в то, что брат обретёт человеческий облик, у него не осталось. Тело вынесли, кожаный футляр с документами так и не нашли. Он исчез, как сквозь землю провалился. Взволнованный Герцак ушёл вместе с Колдуном. Добро пожаловать, барон. Будьте как дома, с усмешкой сказала герцогиня. У нас тут не всегда так забавно. Вам просто повезло. Будем рады видеть вас за ужином. Она тоже ушла, и Тьяна наконец смогла представить мужа и брата друг другу. Они настороженно пожали друг другу руки. Я не кусаюсь, если что, усмехнулся Валантон. Вот, Тин подтвердит. Добро пожаловать в Нивер, барон. Не считайте меня глупцом. Я не боюсь вас, слегка обиделся барон Рори. Ещё бы, у него было время освоиться. А может, потрясение от события, которое ему пришлось тут наблюдать, сгладило впечатление от нового родственника. Это отлично, заметил Валентан. Тогда предлагаю вместе осмотреть наши стин владения и выпить по стаканчику золотого грецкого или по два. Скрипнула дверь. Все трое оглянулись. В библиотеку, повиснув на руке слуги, входила графиня Каридан. Она тяжело дышала и виновато улыбалась. "Миледи, всё в порядке?" Цяна подбежала к ней, а мужчины напротив поклонились старой даме и издали. Поторопились уйти в противоположную дверь. "Всё хорошо, дети мои". Графиня села, погладила Цяну по руке. Мне Вертина уже сказала, что случилось. В огорчении немного призналась Яна. Я ведь с самого начала не верила в успех этого дела. Ну вот, этот человек умер, хоть он и мошенник, и это ужасно. Да, дорогая, вздохнула графиня. Но хорошо, что не случилось ничего худшего, чем смерть мошенника. А я решила сама взять книгу. всё равно шла мимо потом лягу сегодня я на редкость хорошо себя чувствую может быть вы принесёте мне что-нибудь лёгкое и забавное посмотрите вон там она показала на дальний шкаф тяна выбрала несколько книг и принесла их графиня присела рядом миледия мне бы хотелось спросить вас не сразу решилась она Вы ведь что-то знаете про школу Золотых лилий в Винчье? Ещё бы, я там когда-то училась, приподняла бровь графиня. Чудное было заведение для девушек. А что такое? Но вы не сказали мне, что стекло, подаренное шутом оттуда, удивилась Тиана. Вы ведь сразу поняли. Вы знаете, чьё это было стекло? Там буквы В и Д. А вот оно что. Графиня махнула рукой. Я поняла. Сначала не решилась вам сказать. Это стекло Вили Дайна, тетки несчастного Эрта Дайна. Она была младше меня, мы не дружили и почти не общались. Она не вышла замуж и стала позднее воспитательницей будущей герцогини Нивер. Леди Тиана любила ее. Это в память о ней она берегла стеклышко, я полагаю. Не думаю, что после свадьбы она испытывала какие-то чувства к бывшему возлюбленному. Но герцог мог подумать иначе и разгневался и выбросил стекло. Вот и все. Понятно, вздохнула Тьяна. Как просто. Значит, это стекло дайное. Это из-за него призрак дайное принял меня за леди Тьянуа. Графиня только сокрушенно вздохнула. Вот все и выяснилось, кроме самого главного – как снять заклятие с Валентина. Бесполезная уже тайна, которую хотелось узнать из любопытства, не более. И Тиана еще подумала о том, что теперь эта тайна наверняка как-нибудь случайно откроется, как, к примеру, случайно находится ненужная уже вещь. вроде потерянного башмачка, пару к которому давно выбросили.